ДИТЯ Капитан Лесенцов поселился с женой и дочерью неподалеку от площади Ленина, в доме с кофейней. Город находился в осаде уже третий год. Кофейня не закрывалась даже в самые тяжелые недели, когда рушились под бомбежками целые дома и накрыло трамвайное кольцо, где сгорели два вагона, полные пассажиров. Потом в центр стало прилетать куда реже, хотя канонаду слышали ежедневно. Но то здесь, то там, посреди города вдруг раздавались звуки перестрелки. Все кишело диверсантами. В город можно было заехать с любой стороны, и с Киевской, и с Московской, и с любого континента. Это была странная война. На окраинах города шли бои, а в центре крутили киновки на театрах, и люди сидели на верандах кафе. Лесенцов со своими бойцами дважды брал группы наводчиков, передвигавшихся по городу на автомобилях. В первый раз диверсанты кружили под видом ополченцев в УАЗе, украшенном с одной стороны российским триколором, а с другой флажком Новороссии. Их было четверо. При проверке документов началась стрельба. Сразу погиб боец Лесенцова. Одного диверсанта на месте за двухсотили, троих оставшихся после перестрелки пленили. Все трое были ранены. Лютик, боец, охранник, адъютант и товарищ Лисенцова хотел их перестрелять по пути в комендатуру, но Лисенцов запретил. В другой раз двое диверсантов выдавали себя за гражданских и передвигались на дешевые иномарки, выставляя маяки для своей артиллерии возле воинских частей ополчения. Эти, загнанные в тупик, сдались сразу. Но в машине лисенцова когда их везли, они отвечали на вопросы только по-украински и вели себя дерзко. Однажды лисенцов всерьез подумал, что на передовую многих офицеров шанс остаться в живых, пожалуй, даже выше, чем в городе. Он дружил с комбатом, который вышел из дома за молоком, а спустя несколько часов его нашли в ближайшем парке с отрезанной головой, бережно положенной на пенек. Знал пять офицеров ополчения, однажды поочередно, в течение двух дней пропавших навсегда. Об одном из них спустя три месяца дошли вести. Сворован, вывезен из города, содержится под стражей в Киеве. Обмен не предполагается. Несколько командиров подорвались вместе со своими машинами. Жена лисенцова была беременна вторым ребенком. Дочери Лисенцова шел 13-й год. Он вывез их сюда из России, когда его донецкой командировке пошел 19-й месяц. Дочь устроили в местную школу. Она без труда освоилась там, вскоре став первой ученицей в классе. Украинский язык здесь преподавали теперь только по желанию. Дочка была единственной на всю школу, кто пожелал. Сказала, что учитель украинского очень грустный. Певучая мова дочке очень шла, у нее даже выражение лица менялось. Дома она подучивала лисенцова а поселившийся с ними Лютик, выросший на Донбассе, поправлял обоих и потешался над всем происходящим. Дочь тоже смеялась, как золотая монетка в копилке. Лютик отвозил ее в школу и привозил обратно. Свою новую деятельность он считал увлекательной и нужной. Обстрелять или подорвать командирскую машину могли в любой день. Дочка нуждалась в охране. Приезжая с утра в школу, Лютик так и сидел там внизу. Скоро его знали уже все учителя и ученики, и он тоже помнил, кого надо по именам. Будучи на восьмом месяце, жена Лесенцова однажды села на кровати и, вслушиваясь в звуки канонады, объявила, что рожать все-таки будет дома, в Большой России. Лесенцов посчитал, что не вправе спорить с ней. С утра жена, будто извиняясь, попросила мужа дать машину для отъезда домой завтра же. Он пожал плечами, конечно. Сидевшая здесь же на кухне дочка сразу как отрезала «Останусь с папой». Пробовали уговаривать ни в какую. И Лесенцов и жена были с характером, так что удивляться тут было нечему. Наследница. Договорились, что мама уедет завтра, а Лесенцов не далее, чем через 10 дней возьмет отпуск, и приедет с дочкой домой ждать появления братишки. Теперь Лютик проводил с дочкой Лесенцова почти все время. Утром он накрывал ей завтрак, а вечером делал ужин, хотя в предыдущей жизни не готовил никогда. Огромный, круглолицый, краснощекий, Лютик очень забавно смотрелся на кухне, когда, сверяясь с поваренной книгой, исполнял очередные пожелания командирской дочки. Таким его никто на свете не знал. Он сам себе удивлялся, но втайне себе в новом качестве понравился и хотел, чтобы командир, переезжая, позвал его в Россию. Как теперь расставаться после всего случившегося? У Лютика хоть и не было сестер с братьями, но имелись и отец, и мать, но он ухитрился сжиться с Лисенцовым, и даже уехавшая его жена о делах дочки справлялась теперь у Лютика, а не у мужа. Порой, если Лисенцов задерживался, дочка уговаривала Лютика съездить в армейский тир. Ей нравилось стрелять. Она стреляла не хуже Лютика. Лютик восхищался ей. Иногда они просто катались по вечерним, а то и ночным улицам, слушая музыку. Дочка, повинуюсь собственному настроению, заказывала песни и совсем уже не обращала внимания, если где-то вновь начинали стрелять. Поджера Лесенцова, несмотря на комендантский час, никто не останавливал. Его номера все, кому надо, знали тут с последней довоенной весны. Как-то возвращаясь на батальонном бусике домой, Лесенцов встретился со своей машиной на ночном перекрестке. Хотел Лютику немедленно оторвать голову, но вступилась дочка. «Папа, папа, это я, я уговорила его, приказала ему, не ругай его». Простил, настрого запретив вечерние после восемнадцати выезды. В один день, съев кофейни по пирожному, Лютик с дочкой Лесенцова вышли из кафе. Девочка болтала, Лютик, как всегда, внимательно сек обстановку. Вылетевшая из-за поворота притормозила «Хонда», и водитель трижды выстрелил из пистолета в их сторону скорее всего, спутав Лютика с Лесенцовым. Уже заслышав звук тормозов, Лютик успел подхватить девочку и, уронив ее на землю, упасть сверху, спрятав в охапке. Их не было видно за Паджеро. В руке Лютик уже держал стремительно извлеченный ТТ, выцеливая колеса Хонды или ноги тех, кто из этой машины мог бы выйти. Но взвизгнув, Хонда сорвалась с места. Вскочив, Лютик прицелился, но стрелять не стал. Навстречу и во Хонде двигались другие машины. Он вернулся к сидевшей на асфальте девочке. «Цела!» – почти крикнул Лютик. «Они уехали!» – спросила она каким-то стеклянным прозрачным голосом. Колени ушибло. Лютик, сглотнув неповоротливый комок в горле, поцеловал девочку в лоб, щеки, снова в лоб, как щенка. В салонах машины был в стекле. Одна пуля пробила окна обеих передних дверей на вылет. Еще две ушли выше, попав в стену дома. Лютик с дочкой Лесенцова, собирал осколки, пока не примчался в взбудораженный, как никогда, комбат. На следующее утро Лесенцов взял отпуск, и втроем они выехали домой. Сидевший за рулем Лесенцов ругал себя самыми страшными на свете словами. Успокоился только когда пересекли границу. Жена донашивала плод и выглядела величественно. Она была раздражена, так, словно все это время вела с отсутствующим Лесенцовым одностороннюю беседу, а когда он явился... Продолжила монолог с того же места, на котором остановилась. «Посиди, что ты снова обратно помчишься», — выговаривала она уже на следующее утро по приезду. «И Лютика своего заберешь. Оставил бы хоть Лютика, раз мы совсем одни. Пусть тебя замещает. Он ребенок совсем». «Лютик?» — переспросил Лесенцов удивленно. «Лютик!» — подтвердила жена раздраженно. «Ты безжалостный, а они добрые. Тебе людей убивать можно, а им нельзя. Ты убил и задними ногами прикопал, как пес». А они убили и несут на себе. Тебе ничего не будет. А им все будет. Лесенцов задумался, разглядывая жену. Надо же, подумал он. Вечером он повел Лютика в ресторан. Просто похвастаться, как тут в Большой России кормят. Лютик дальше Ростова нигде не бывал. Они наелись пельменей за Ленины выпили по две рюмки хреновухи. Больше вроде как и не нужно было. Чуть раскрасневшиеся, но трезвые, вышли покурить. Возле ресторана задумчиво стоял с потухшей сигаретой сосед Лисенцова. Лисенцов забыл, вернее, не знал даже, как того зовут, но сосед вроде бы раз-другой помогал его жене, в том числе еще и потому, что учился с ней в одной школе, классом старше. Более того, кажется, был тогда влюблен в нее. Сосед заговорил с Лисенцовым так, словно они последний раз виделись не далее, чем вчера, хотя с их крайней встречи прошло года три точно. Поначалу Лисенцов и не понял, о чем речь, Сосед то хмурился, то смеялся, то переходил на шепот. Лютик, о чем-то уже догадавшись, смотрел на соседа внимательно и тепло. Наконец Лесенцов понял — сосед донбасский. Он жил там до 12 лет, а затем после смерти матери перебрался с отцом в Россию. Жили они, оказывается, на той же улице, что и Лесенцов, но не в доме с кофейней, а напротив. — На могилу к матери не попасть, — жаловался сосед, скрипя зубами. — Душа разрывается. — Душа моя измучилась, мать же! Он был трезв, ну, может, одну рюмку водки опрокинул. «Сейчас уже можно съездить», — бесхитростно сказал лисенцов Лютик согласно кивнул. Он сопереживал этому русскому человеку, как и вообще всем русским, которых до сих пор не знал толком, но уже считал своей огромной родней. Сосед на слова лисенцова будто от обидной боли скривился и махнул рукой. «Не надо, мол, об этом. Все ваши утешения лишние». «Как хоть там дела?» — спросил сосед, помолчав и словно бауняв рыдание. Лесенцов, наконец, догадался, что сосед отлично осведомлен про его жизнь и даже знает, кто такой Лютик. Видимо, заходил к жене в гости, а та все рассказала. — Люди живут понемножку, — сказал Лесенцов. — Тянут как могут. Это был слишком долгий и сложный разговор. — А вы чего там? — поинтересовался сосед, глядя в сторону, но внимательно ожидая ответа. — Воюем потихоньку, — ответил Лесенцов просто. «Да чего вы там воюете, вояки?» — ответил сосед и, выплюнув сигарету, вернулся в ресторан. Лесенцов посмотрел на Лютика. Лютик добродушно пожал плечами. Он был на редкость необидчив. Жена все никак не рожала, хотя срок прошел еще десять дней назад, а отпуск Лесенцова закончился. Командование рвало и метало, а ему было все равно. Он впал в хорошую апатию. Лютик был необычайно тактичен, стремясь во всякой мелочи помочь Лесенцову его жене и дочке. Даже помогать он умел безо всякой навязчивости, а как бы между делом. Если жена вставала не в духе, Лютик уходил гулять в парк и никогда ни на кого не сердился. Первые дни дочка Лесенцова разделяла с Лютиком прогулки, показывая ему свои любимые деревья и лавочки, привязанные на цепь, словно они могли убежать. Но потом вдруг объявила, что гулять больше не хочет, в парке грязно и пахнет. Однажды с утра дочка по обыкновению расчесывалась на кухне. Звук продираемых расческой волос был такой, словно кто-то шел по снегу. Лютик еще спал. Жена не выходила из комнаты. Лесенцов некоторое время вслушивался в этот снежный перехруст и, что-то предчувствуя, пришел к дочери. Дочь была строга. «Пусть он уедет», — сказала она твердо. «Мне не нравится, что он с нами живет». Лесенцов ощутил, как к лицу его мгновенно прилила очень горячая кровь считав до десяти, смирил себя?» «Зачем ты так говоришь, моя?» Мягко спросил он. «Мама сказала, что Лютик будет жить с нами, вместо тебя. Я не хочу». «Мама пошутила», — сказал Лесенцов еще тише. «Пусть он уедет», — упрямо повторила дочь. «Он здесь не нужен». «Почему?» «Он стрелял в людей, хотя не имеет на это права». «Это тебе мама сказала?» «Нет, я сама знаю». «А я? Я имею право?» «Ты взрослый». — А он почти мой ровесник. — Нет, он старше. — Он старше только по годам, — стояла дочь на своем. — Он смотрит со мной мультфильмы. — Я тоже. — Нет, ты никогда не смотришь со мной мультфильмы! — крикнула дочь и ударила кулачком левой руки по столу. — Пусть уедет! Лесенцов поднялся и прошел по коридору, еще не зная, что хочет сделать. Послушать, проснулся ли в отведенной ему комнате Лютик, или закрыться в своей и сидеть там, закусив губу. Зашел в ванную и, не закрывая дверь, начал, едва намылив лицо, бриться. Станок был старый и в щеки, но Лесенцов терпел, с интересом ожидая, когда выступит кровь. Задубевшая кожа отказывалась кровоточить. Боковым зрением он увидел вставшую в дверях дочь. «Папа, прости», — сказала она. «Я еще маленькая, уже такая глупая и злая». «Добрая». «Злая». «Самая добрая в мире» сказал Лесенцов и встал на колени, распахнув руки. Дочка сделала шаг навстречу. В руке она так и держала расческу.